Против ожидания Захар Петрович к их затее отнесся спокойно. К тому же жизнь в метро приучила его ничему не удивляться и к любому делу подходить трезво и взвешенно. Он вовсе не был жестоким, но и уговаривать их остаться смысла не видел». Каждую минуту глава с х о д н и н с к о й ожидал нападения, и девушки в такой ситуации были бы скорее обузой, а хрупкий парень отнюдь не выглядел опытным бойцом. Да и три лишних рта опять же. «Раньше бы сказал, безумная э т о затея», выслушав гостей, заявил он. «Но при нынешнем раскладе удерживать вас не могу и не стану». Комендант почесал в затылке. «Неизвестно еще, где сейчас опаснее, здесь...» Или наверху. Костюмы и противогазы я вам дам. Это раньше с ними напряженка была. А теперь ни снаряги, людей не хватает. Вот с оружием хуже. Хотя один автомат и пару рожков патронов, думаю, выделим. Что касается дороги, могу нарисовать примерную схему. Раньше я окрестности хорошо знал. Только имейте в виду, после катастрофы наверху все очень изменилось. Конечно, кое-что со слов сталкеров можно подкорректировать, но чаще их рассказы нужно, что называется, на 10 делить». Захар Петрович достал из тумбочки неровно оборванный тетрадный листок, огрызок карандаша и принялся чертить на бумаге линии, время от времени сверяясь с потрепанной картой. «Значит так». «Как в ы в и д и т е это выход к бывшему кинотеатру Балтика. Окажетесь на широкой улице. Сзади будет перекресток, вам туда не надо. Встаньте к нему спиной, так, чтобы кинотеатр оказался слева. Он невысокий, зато длинный и стоит особняком, не перепутайте». «Между нами, говоря, темное это дело», — понизил он голос, — Никто не понимает, как такое может быть. Сталкеры наши, когда туда ходят, с ног до головы амулетами обвешиваются от злых духов. — О чем вы? — спросил Кирилл. Комендант нагнулся к его уху и горячечно зашептал. — Да ведь Балтику-то сломали года за два до катастрофы. Там какой-то торговый центр начали строить, он им мешал. Вот и порушили, хотя местные жители очень против были, любили они кинотеатр, но все равно разломали. А теперь он опять стоит. Один сталкер даже рассказывал, что видел в окнах свет, и фигуры людей там мелькали. Не знаю, правда или нет, но только через пару дней ушел он на поверхность и не вернулся. Я так думаю, ему опять что-то почудилось, решил поближе рассмотреть. Тут его и забрали. «Кто?» — тоже шепотом спросил Кирилл, но комендант не ответил. Лишь стиснул в кулаке какой-то предмет, висевший у него на груди на шнурке, и что-то зашептал себе под нос, а потом продолжал. Со временем выяснили, что на этом месте разным людям разное видится. Кто говорит, нет там никакого кинотеатра, только площадка пустая? Кто есть здание, но темное, заброшенное? Но хуже всего увидеть в Балтике свет, как тот бедолага. Говорят, это в полнолуние бывает. Наши в такие дни вообще стараются на поверхность носа не высовывать. Видно, тогда сила этого места п р е б ы в а е т да и для людей это опасно. Он немного успокоился и разжал руку. Сперва гостям показалось, что на шнурке у него висит монетка с дырочкой, но потом они поняли, что амулетом служил старый жетон для турникета. То есть для крыси и нюты это был просто кругляш с большой буквой «М». А Кирилл, по рассказам выживших до катастрофы, знал, что когда-то давно такими жетонами платили за проезд в метрополитене. «Справа, чуть впереди, увидите высотное здание. Оно там одно такое», — тем временем продолжал Захар Петрович. «В ту сторону по улице и двигайте до первого большого перекрестка». Кинотеатр, стало быть, останется у вас сзади, по левую руку. Конечно, проще было бы прямо, почти до канала, вот так, но получается не всегда. Если увидите в той стороне сиреневый или еще какой-нибудь необычный туман, тогда лучше поверните налево и идите до следующей улицы. Только не перепутайте налево, а не направо, потому что если идти направо, уткнешься в огромный овраг, а это место нехорошее. За тем оврагом как раз и будет станция трикотажная, где до сих пор цистерны стоят, но напрямки никто из наших идти не решается, хотя вроде и недалеко это. Потому-то ваши, Тушинские, раньше нас туда и успели. Видно, как-нибудь с другой стороны добирались, а может, вообще по воздуху». «Это как же?» — пискнула крыся. «Да рассказывали мне, что нашли как-то давно на Тушинском аэродроме исправный вертолет. На Тушинской же такие люди собрались, не чита нашим приземленным. Авиаторы, мать их, так!» «Это правда?» — Нюта посмотрела на Кирилла. Тот молча кивнул. «А куда этот вертолет потом делся?» «Решено было организовать разведывательную экспедицию», – нехотя ответил парень, – «на поиски других выживших. Только с тех пор ни тех людей, ни вертолета никто больше не видел. Может, нашли, да там и осели, может, топливо по дороге кончилось или еще что-нибудь случилось». Комендант покачал головой. Лицо его выражало сложную смесь осуждения и восхищения. Видно было, что затею с вертолетом он считает безумием. Но каким великолепным безумием! — Так что в том овраге такого нехорошего? — спросила Нюта, возвращаясь к интересующей их теме. — Во-первых, там пауки-людоеды живут, но их еще как-то можно перехитрить или убежать. Хуже дело нечисть. Рассказывали, забрел туда как-то сталкер один, на предмет чего съедобного поискать. Раньше ведь там на склонах люди огороды себе устраивали. И вот пробирается он по этим зарослям, паучье логово обходит, все грамотно делает. Вдруг видит, какой-то зверь в земле роется размером с крупную собаку. Сталкер решил зря не нарываться и стороной обойти. Да ветка у него под ногой хрустнула. И слышит он за спиной голос. «Кто здесь?» Оборачивается, а на месте зверя старик в драном тулупе мехом наружу. И как глянул на него тот старик мертвыми белыми глазами, так он, бедняга, и бежал без остановки до самого входа в метро. А ведь оттуда до нас километра два будет, не меньше. «Нютка, может, мы...» Округлив глаза, прошептала к р ы с е но девушка молча показала подруге кулак. Заметивший это Захар Петрович одобрительно хмыкнул. «Верно, дочка, не робей. Главное, даже если заплутаете, почаще по сторонам оглядывайтесь. Если ночь будет лунная...» «Увидите ориентир, три высотных здания. Их издалека видно, особенно теперь, когда столько домов порушено. Да и перепутать с другими сложно. Читал кто-нибудь из вас про деревянных солдат Урфина Джюса? Нет? А я вот читал, и тот, кто те дома проектировал, видно тоже. Потому что они прямо как те солдаты. Сам дом, туловище. Сверху квадратная надстройка поменьше, голова, а в ней окна, как глаза». Даже что-то вроде шапок у них наверху, заглушки, что ли. Мы эти дома стражами называем. Так вот, если увидите стражей сзади по левую руку, значит, к оврагу идете. А если правильным путем, то должны будете потом прямо рядышком с ними пройти. Только осторожнее. Их лошади крылатые облюбовали. Какие?» Ну, те, у которых крылья, как у летучих мышей, и морда драконья. Не видали? Оно и к лучшему. И дальше бы так. Да, вот еще. и т и всегда старайтесь по улице. Если прятаться надо, можно в дома заходить, только осторожно. А вот во дворы лучше не соваться. Их нынешние хозяева запросто могут в какой-нибудь тупик загнать, и тогда точно хана... Ну, допустим, свернули вы куда надо на перекрестке, идете по улице Фабрициуса. Там будет справа такой высокий длинный дом, вот за ним можно направо же повернуть, к каналу. Конечно, канал тоже место нехорошее, но вам по-другому никак. Прямо пойдете, окажетесь недалеко от парка, за которым Химкинское водохранилище начинается. Вот уж где места совсем гиблые». «Там, по слухам, на руинах речного вокзала в лунные ночи такое творится, что нам лучше того и не знать. Или умом тронешься, или вообще помрешь». «А кто ж тогда об этом рассказывал?» — не выдержала Нюта. Видимо, недоверие в ее голосе было настолько явным, что комендант сердито насупился и замолчал. «Кто надо?» Наконец проворчал он. «Вы дальше слушать будете, или сами шибко грамотные и без моих баек неправдоподобных доберетесь?» «Будем, будем!» – закивал Кирилл. «Вы на нее в н и м а н и е не обращайте. Рассказывайте, пожалуйста, дальше!» «Ну, добро!» «В общем, идете вы в сторону канала, доходите до улицы, которая вдоль него идет, поворачиваете на нее и налево. От канала вас будет что-то вроде лесополосы отделять, аккуратнее там. Мало ли, какая пакость выскочит. Ну и от водяных, на всякий случай, заговор прочтите». «Заговор?» — захлопала глазами крыся. «Какой? Мы заговоров не знаем». «Ну, как это, навроде стишка. Водяной, водяной, не плыви в волнах за мной». «Я сам в эту чушь не верю», — тут комендант смутился, «но знающие люди говорят, помогает». «Скоро с левой стороны ворота кирпичные увидите. Это и будет Тушинский машиностроительный. Его лучше пробежать по-быстрому, пока те, которые теперь в корпусах живут, не очухались». И не шуметь сильно, само собой, хотя это на поверхности вообще главное правило. Вот пройдете еще немного, и будет перекресток с улицей Свободы. Она широкая, не перепутайте. Опять же, ориентиры, во-первых, здоровенная клумба там была, круглая. н ну, о клумба-то, может, и не сохранилась. Но если вверх посмотрите, увидите прямо перед собой все тех же стражей. Вам направо, на мост. Он почти целый, но все равно аккуратнее. Если прошли, дальше чуть полегче будет. Идете прямиком по этой самой улице. Долго придется идти. Там тоже ориентир будет приметный. Перед одним домом танк стоял. Говорят, настоящий. Но теперь, может, уже и не стоит. Васька косой рассказывает, дошли они как-то туда втроем с дружками и решили этот танк попробовать завести. «Ага, так он и дожидался их, на ходу и с горючкой», — не выдержал Кирилл. «Мне оно тоже сомнительным показалось», — согласно хмыкнул Захар Петрович. «Тем более, что очевидцев, кроме Васьки, нет, а ему какая вера? Точно известно одно — ушли втроем, вернулся один. А что там у них вышло, дело темное. Да бог с ним, с танком, дальше слушайте». «Вот идете вы, значит, по улице Свободы и видите слева насыпь, а в ней туннели. Там незадолго до этого места над улицей еще переход стеклянный будет, полуразрушенный, не перепутаете. Значит, правильно двигаетесь. Это туннели под каналом, где шлюзы. Там они даже сверху видны чуть-чуть. И хотя от канала и других водоемов лучше подальше держаться, но придется вам через один из этих туннелей на ту сторону пройти». Главное, повнимательней там, уж больно е место удобное для засады. Проверьте сначала, не поджидает ли там кто. Ну, а уж если прошли, считайте, полдела сделано. Будет прямо перед вами Волоколамское шоссе, вам направо, мимо башенок из красного кирпича. Там, опять же, предельно осторожными надо быть, нечисть всякая выползает поохотиться». Дальше места плохо знаю, врать не буду, но по старой карте, судя, по этому шоссе можно дойти аккурат куда вам надо. Оно потом с Ленинградским соединяется, а дальше уже улица Беговая, свернете на нее и до самого входа в метро. Вот в общих чертах как-то так. Но еще раз должен предупредить, шансов у вас почти нет. Сами подумайте, сколько опасностей по дороге. Да, вдоль того шоссе еще и до Беговой будут станции метро. Живут ли там люди или нет, точно неизвестно. А если и живут, то какие? На Соколе вроде мирные трудяги, свиней разводят, но где-то, говорят, и сатанисты обосновались. Попадетесь к таким, еще жалеть будете, что по дороге вас не сожрали. Нюта, пожав плечами, незаметно переглянулась с подругой. Ей казалось, что после ужасов родной станции им не страшны уже никакие сатанисты В самом деле, что они могут сделать? Убить? Так их и свои чуть не убили Да, чуть не забыл, спохватился Захар Петрович Если вдруг сразу, как выйдете из метро на поверхность, растеряетесь и запутаетесь, ну мало ли что, идите по трамвайным рельсам Тут у нас «шестерка» когда-то ходила, как раз до Волоколамки, а там уж разберетесь Комендант сходил вместе с гостями в подсобку, где отыскал для них комбинезоны и противогазы, а Кириллу вдобавок торжественно вручил старенький автомат и три магазина с патронами. Когда «Троица» пошла собираться в дорогу, Захар Петрович неожиданно вспомнил, как купался летом, несмотря на запреты в Химкинском водохранилище. «Как гулял с женой в парке». Как только наступят теплые денечки, можно было в выходные отправляться жарить шашлыки прямо на берегу канала. Распить бутылочку, спеть что-нибудь душевное, про песок, по которому она ходила. А зимой шли по льду до речного вокзала, лазили по осыпающемуся зданию, похожему на дворец, швырялись снежками. Деревья в старом парке стояли пушистые, все в снегу. Это, оказывается, и было счастье, только не ценили его люди. А этим троим, да и всем выжившим, такого уже не испытать никогда». «Удачи вам, ребята!» — мысленно пожелал мужчина. «Видит Бог, она вам понадобится».